Я распахиваю глаза. Орел. Пусть это мелочь, но теперь у нас есть хоть какая-то зацепка. Я вытаскиваю телефон, набираю. Кори? Художник? Орел? Лас Вегас. И жду результатов. Сигнала нет. И я нетерпеливо тыкаю в клавиатуру, мысленно перебирая, что еще знаю об этом типе. Художник. Из богатой семьи.